Глава 21. Практически на входе в академию меня перехватил староста. Рядом с ним была невысокая симпатичная девочка в форме второго курса с короткими черными волосами. Я впервые в этом мире, кажется, увидел женщину, у которой волосы даже до плеч не доставали. Привет, шахар! радостно поприветствовал меня терлак. Привет, кивнул я. Позволь представить, продолжил он. «Моя сестра Кадалиса Таджуан». «Очень приятно, господин Раджат», — обозначила поклон девушка. Взаимно улыбнулся я. сестрами меня еще не знакомили в этом мире. И это, пожалуй, чуть ли не самый явный признак того, что я стал интересен аристократам. Еще немного и начнут намекать на свадьбы. А там и до официальных союзов родов недалеко. Отличный, кстати, бонус от турнира. Личная сила решает далеко не все, но как показатель уровня рода вполне себе годится. Лиса была восхищена твоими успехами на турнире», — продолжал таратурить староста. «Да и не только она. Я сам следил за всеми твоими боями, и ты меня изумил. Я не думал, что у тебя настолько классная подготовка». «Благодарю», — склонил голову я. «Ты же победишь сегодня!» — с надеждой спросил староста. — Ну скажи, что победишь. Я хочу ставку на тебя сделать. Я хотел было отмахнуться в духе, мол, конечно, выиграю, но после последней его фразы притормозил. Не хотелось бы подставлять Терлака на деньги. — Не знаю, Терлак, — пожал плечами я. — Риджай Ришару сильный противник. — Да она красотка, — хмыкнул староста. Вынудить Лакшти нарушить правила — это сильно. Вот, значит, какая версия устояла среди студентов. Любой артефакт, если он замечен на участнике турнира на арене, является нарушением. И, видимо, именно срабатыванием артефакта для широкой общественности объяснили появление того щита, который выдержал атаку более высокого ранга. Что ж, не самый плохой вариант. Понятно, что рано или поздно знание о вернувшейся в мир древней магии расползется. Но сейчас, чтобы успокоить людей и нормально, довести до конца турнир сойдет. «Я сделаю все возможное, чтобы победить», — сказал я. Терлак пристально посмотрел мне в глаза, но буквально через секунду махнул рукой и вновь превратился во взъерошенного сорванца. «А все равно поставлю», — заявил он. «И только попробуй проиграй». Мы шли в сторону арены, болтая с Терлаком о том, о сём, его сестра молчала лишь изредка, вежливо улыбаясь. В какой-то момент Кадалиса остановилась. Мы с Терлаком замерли на полушаге. — Я прошу прощения, но мне пора, — тихо сказала девочка. — Очень рада знакомству с вами, господин Раджат. Взаимно, — вновь улыбнулся и кивнул на прощение я. Девушка поклонилась и свернула на дорожку, которая вела к главному корпусу Академии. «Терлак, прости за нескромный вопрос», — произнес я. «Спрашивай!» У старосты аж глаза загорелись от любопытства. «Почему у твоей сестры настолько короткие волосы?» Мальчишка тут же помрачнел и вздохнул. «Спасибо, что при ней не спросил», — сказал он. «В нашем клане это знак траура. Когда у женщины погибает близкий мужчина, она обрезает волосы под корень». Точнее, это раньше так было, а сейчас... Ну, чуть ниже ушей обычно оставляют. Судя по тому, что у Кадалисы волосы уже практически лежали на плечах, с того момента прошло как минимум полгода. — Мужчина, — аккуратно уточнил я. — Любой близкий родич мужского пола, — пояснил Терлак. — Брат, отец. — То есть этот родич девушки и Терлаку не чужой? — Извини, не хотел напоминать. — склонил голову я. — Да не, все нормально, — отмахнулся староста. — Кадалиса мне на самом деле двоюродная сестра. Она дочь главы клана Таджуан. У нее почти год назад старший брат погиб. Не наследник, а средний сын главы клана. Мы с ним особо не общались, он на семь лет старше был, но Кадалис он почему-то с детства очень любил. Ее одну из всех родных братьев и сестер. Ну и вот. — Понятно, — кивнул я. — Благодарю. — Да не за что. «Слушай, а ты не знаешь, случайно, что за артефакт император вручит победителю?» Спросил я не столько из любопытства, сколько чтобы перевести тему. «За что мы бьемся-то?» Терлак бросил на меня странный взгляд. «Бьетесь вы за титул победителя турнира!» — хмыкнул он. «А про артефакт никто ничего не знает. На нем специальное плетение сокрытия сути лежит». — Обычно так только реликвии государственного уровня защищают, но ради турнира сделали исключение. — Государственного уровня? — изумился я. — Ну, не только, наверное, — пожал плечами староста. — Говорят, великие кланы тоже знают это плетение. Если это так, то и они наверняка свои родовые сокровища так укрывают. — Очень интересно. Я это плетение хочу даже больше, чем сам артефакт, чем бы он ни оказался в итоге. Только чую, как раз сокрытие снимут перед вручением приза победителю. Жаль, конечно. Вообще, я смотрю в этом мире много интересных штук, несмотря на весь его магический примитивизм. Я допускаю, конечно, что в родном мире я попросту не интересовался ничем подобным. Но про тот же стабилизатор, который был у Домаяти, я должен был слышать. Что-то мне подсказывает, что если такие вещи и существовали в моем мире, то и там они были в единичных экземплярах и скрывали их ничуть не менее тщательно, чем здесь. Уже не удивлюсь, если местный магический примитивизм — это только верхушка айсберга. «Давай пойдем побыстрее!» — выдернул меня из размышлений Терлак. «У тебя бой через пятнадцать минут, а мне еще надо успеть сделать на тебя ставку». «Что ж, он прав. Сначала бой, все остальное потом». Риджая Ришару была напряжена, и это чувствовалось. Я вышел на арену первым и наблюдал за ней, уже стоя в начальной позиции. Думаю, она видела мой бой с Аргусом и понимала, что ей будет сложно. Мне, впрочем, тоже легко не будет. Какими бы ни были ее навыки в остальном, но магией она управляется отлично, и она сильнее меня на ранг. У меня будет только один шанс. Сразу после свистка судьи я ушел в перекат вперед. Я видел ее бои. Ришару всегда начинала атаку на уровне груди. Это могло быть хитростью, но вариантов у меня все равно нет. Или я выиграю быстро, или не выиграю вообще. Серпы Ришару пошли над моей головой. Один переворот я сделал через голову, а потом оттолкнулся рукой и покатился бок. В этот момент я пустил по земле волну своих силовых шариков и следом за ними две магические удавки. Только удавки шли одна правее, одна левее шариков. Решиару не аргус, она создала магический щит на рефлексах, но не смогла мгновенно опустить его до земли. Девушка сделала шаг в сторону, уклоняясь от шариков, и почти сразу ее ноги захлестнула моя удавка. Покачнувшись, Ришаару начала заваливаться на спину. Правда, она успела поставить еще один магический щит, и он наполовину уходил в землю. Криво донельзя, но достать ее силовыми шариками издали я уже не мог. Я дал в ноги максимально магический импульс, какой мог выдержать без особых последствий для себя, и рванул к ней. На спину она грохнулась практически плашмя. Не сообразила, видимо, хоть как-то смягчить падение. Да и сложно это сделать со спутанными ногами, если никогда не отрабатывал такое. Ее щиты я попросту перепрыгнул. Ришару как раз успела перевернуться со спины на живот. Я приземлился рядом, придавил ее спину коленом и заломил ей руку за спину. Мгновенно подумал и вторую тоже заломил. Девушка рефлекторно дернулась и затихла. «Я сдаюсь». Через пару секунд донес ее глухой голос из-под шлема. «Как-то слишком просто для полуфинала». Или я зря везде ищу подвох? Впрочем, перестраховаться мне это не помешает. Слишком тихо она сказала свою, сдаюсь. Не факт, что кто-то кроме меня это услышал. Я бросил взгляд на судью. Тот кивнул. Я отпустил девушку, развел свою удавку и отступил на шаг. Ришеру перевернулась на спину и села. Я протянул ей руку и одним движением поднял ее на ноги. «Победитель Шахар Раджат!» — громко объявил судья. Мы с Ришаро поклонились друг другу и разошлись в разные стороны. Когда я вышел из раздевалки, то первым, кого я увидел, была моя недавняя соперница. Вместо защитного костюма на ней было классическая сари из очень тонкой струящейся ткани. И переливы серо-голубого цвета только подчеркивали округлую грудь и крутые бедра. «Поздравляю, Раджаджи!» — улыбнулась девушка. «Вы отличный боец и победили заслуженно!» «Благодарю!» — кивнул я. «Если у вас когда-нибудь будет время и возможность, я не отказалась бы взять у вас пару уроков боя». Ее улыбка стала откровенно лукавой. «Чего?» Риджая Ришару, гений клана Мехта, ищет учителей на стороне, да еще и в лице парня, который младше нее». Не верю. «Я уверен, у вас отличные учителя», — нейтрально ответил я. «Скорее всего, вас еще просто не учили бою». Встретив ее жесткий взгляд, я тут же поправился. «Всерьез не учили». «Да, пожалуй», — опустив глаза, вздохнула девушка. «Я ранг взяла полгода назад. И, конечно, в первую очередь нужно было освоить магию». «Всего полгода назад?» Для такого срока она просто великолепно владеет плетениями. И пусть даже их у нее всего два на мысленной постановке — серпы и щит, но даже это много. «Тогда мои комплименты вашим учителям!» — многозначительно улыбнулся я. Ришару глянула на меня снисходительно, и только в этот момент до меня дошло. Да она же со мной кокетничает. «Серьезно? Гений великого клана ищет моего внимания?» Она не может делать такие вещи сама. Эта задача явно поставлена перед ней старшими. И что мехто этим хотят мне сказать? Что я им настолько нужен? Вряд ли. Я готов поверить в сотрудничество и в условно бескорыстные подарки вроде пакета акций ради налаживания более тесного взаимодействия. Я даже в приглашение в клан готов поверить. Но отдать мне гения клана в жены? Точно нет. Такую девочку в принципе из клана не отпустят. Зато они вполне могут принять в клан меня. Понравится мне Риджая. Сложится у нас с ней отношения. Так добро пожаловать в клан. А если Риджаю действительно с этой целью послали, то кого попроще могут и правда мне в жены отдать. Особенно если девушка будет не гением и не из главного рода. Что ж, может быть и так. Отсюда вывод пока один. Наряжаю мне даже облизываться не стоит. Не хочу я в клан, даже в великий. Попрощавшись с девушкой, я направился к выходу и задумался вновь. Уже вторая девушка за сегодня явно искала моего внимания. С чего бы вдруг? Почти месяц в академии я никому из девчонок и их родов не был особенно интересен. Что изменилось сейчас? Я показал свою силу на турнире? Ерунда. Мой статус это в обществе приподнимет, да, но не настолько. Тем же Таджуан родство с любым древним родом пойдет в плюс. Мехта, не понимаю, пока зачем я им, тут причин может быть несколько. Но почему они спохватились одновременно? А, кажется, понял. Да, Маяти. Я на встречу с главой клана Домаяти ездил буквально пару дней назад, и мирный договор, как одна из версий, вполне имеет право на жизнь, если факт этой встречи кто-то отследил. А мирные договоры часто скрепляют брачным союзом. Далеко не всегда, сейчас уже не древние времена. Но эта традиция еще жива. Формально я давно совершеннолетний и жениться могу в любой момент. Вот этому осознанию встреча с Домаяти очень даже могла поспособствовать. И если кто-то, те же Мехта, хотели впихнуть мне первой женой свою девочку, то именно встреча с домояти заставила их шевелиться. Да, сезон охоты на меня любимого, похоже, можно считать открытым. На выходе из-под трибунного помещения дорогу мне преградил Лакшти. Один, как ни странно. Где Аргуса Сидхарт потерял? Или они уже всем все показали, и больше нет необходимости держаться неразрывной связкой? «Раджаджи!» — небрежно кинул мне Нерей. «Лакштиджи?» — столь же коротким кивком ответил я. Нерей едва заметно сузил глаза, не понравился ему этот жест. По этикету я имел право ответить соразмерно, но по факту Лакшти куда более значимый в стране род, чем Раджад. Если бы между нами не было уже неприязни, сейчас она возникла бы». «Я жду вашего ответа на наше предложение союза», — сообщил Лакшти. «Только с родом Раджат у нас осталась неопределенность». «Очень интересно. Никаких переговоров, никаких подробностей, просто присоединяйтесь и все. Неужели кто-то действительно дал ответ в таких условиях?» Хотя стоп, отрицательный ответ я легко могу себе представить. А вот положительный нет. Кто состоит в союзе? Для пробы поинтересовался я. Если Лакшти настроен всерьез, то на вопрос он отвечать будет. Если же откажется отвечать, то тоже многое станет ясно. Лакшти Сидхарт Бхаскара, ровно ответил Нерей. Остальные отказались, надо понимать. Приподнял бровь я. Лакшти впился в меня неожиданно жестким взглядом. «Остальные полноцветные маги мертвы», — бросил он. «К кому присоединишься ты?»